День седьмой. Очухался я на рассвете. Моя тушка почевала на хрюше, заботливо прикрытая одеяльцем. На мне не было ни следа крови. Итак, что же все-таки это такое было? Откуда взялись волны удовольствия? И почему на мне этот дедуська лица что-то рисовал артериальной кровью? Ведь в ритуале поглощения должна участвовать только венозная. Характеристики срочно. Так я и думал я теперь отмеченный лорд крови а не виконт как должен был быть эти хитрые гады провели сразу два ритуала вот от чего меня так таращило но тогда получается что лютик откуда то знал как проводить ритуал управления крови неужели он как то умудрился пойти по этому пути и как им удалось совместить сразу два ритуала блин чувствую себя идиотом в очередной раз использованным для каких то непонятных экспериментов подопытный кролик как те которых вчера обильно резали. Интересно, а долго нам еще добираться до стана врага? Или хотя бы до поля предстоящей битвы? Или до замка? Черт, да где вообще будет битва? Что-то я вообще не в курсе предстоящих событий. Радует сейчас только то, что моя дополнительная эффективность в магии крови повысилась до 80%. Интересно, а что мне система скажет про мои испытания на этих чертовых ритуалах? Логи. Ох, ничего себе! Оказывается, этот гадский ритуал длился восемь с лишним часов. Тот-то меня так таращило, И сразу по окончанию исправился мой титул. Но это не все. Да, черт возьми, не все. Мне прибавилось по сто пунктов мудрости и интеллекта от самого ритуала. Плюс добавилось даже 10 пунктов удачи. Не совсем понял из-за чего, но пусть будет, я только рад. Может, из-за того, что ритуал прошел удачно? И, кроме того, появился титул «Объединитель путей», снимающий все штрафы за использование заклинаний другого пути. Самое интересное, что уточнение по поводу того, что снимаются штрафы по путям крови, нет. То есть снимаются все штрафы. Остается только другой вопрос. Какие еще есть пути? И можно ли по ним тоже вот так пройтись? Ох, как хочется могущества. Стать темным властелином. Здесь должен быть злорадный смех. Ну а что? Лордом крови я уже стал. Надо еще стать лордом тьмы, злобы, ужаса и еще чего-нибудь мрачного, и тогда... А что, собственно, тогда? Что изменится? А черт его знает. Неписи, наверное, станут ко мне хуже относиться. Но у меня на этот случай со всеми неписями мира репутации и так в плюсе. Так что есть еще куда понижаться. Есть. Я приподнялся на хрюше и, откинув одеяло, по-быстрому оделся. Надо бы перед боем опробовать свои силы в магии крови, понять, на что я теперь способен. Не будет ли меня так крыть от вида жертв моей магии? Подлетевшую Каркушу попросила раздобыть мне кролика. Каркуша вернулась вместе с матерью. «Владыка», — обратилась-то ко мне, — «это что-то новенькое. Надо думать, дело опять в титуле». «Только я чуть-чуть привык к этому вашему повелителю», Как ты меня теперь владыкой величаешь? Объясни, что случилось. Владыка, титул Лорд Крови. Да, пока не истинный, но уже лорд, и лорд отмеченный. Как же я могу не называть тебя владыкой? Ладно, проехали. Да я попробую кое-что сделать. Владыка, у моего народа осталось мистическое предание, что от первого шага Лорда Крови будет зависеть вся его дальнейшая жизнь. Так что подумай, прежде чем что-то сделать с кроликом. Хм, вот мне Гарпия задачку задала. А что, если попробовать сделать кое-что хитрое, обмануть систему, одновременно и сделать что-то, и не сделать ничего? Как она тогда отреагирует?» Итак, заклинание истечения кровью. Из кролика кровь полилась изо всех отверстий. Верещал он при этом до невозможности пронзительно, и даже начав захлебываться, не прекратил. На душе от этого становилось мерзко. Поэтому тут же запустил заклинание поглощения крови, что вернуло мне магию даже с прибытком по сравнению с тем, что было. Но и потратил всю лишнюю ману на заклинание заживления крови. Этокий своеобразный аналог лечебного заклинания. Правда, лечит в основном только то, что напрямую связано с кровью. Специальное заклинание против магов крови, пути поглощения, основанное опять же на магах крови. Итог: я при своих кролик перестал верещать. Но вот вопрос о его самочувствии оставался открытым. Хотя, судя по тому, как он начал брыкаться у меня в руках, можно предположить, что чувствовать он стал себя значительно лучше. Баланс. Вот основа истинного пути магии крови. Баланс крови превыше всего для самой жизни. Поздравляем! Ваш титул изменен на титул Истинный лорд крови. Поздравляем! Выполнено скрытое задание, открытый истинный путь крови. Награду вручит хранитель. Что за хранитель? Что за награда? Владыка, в голосе Ггхарки и Каркуши сквозили чуть ли не экстатические нотки, словно они увидели чудо всемирного масштаба. При этом обе валялись в пыли дороги, распластав крылья по земле и уткнувшись лицами в пыль. Владыка, вторили им, неизвестно откуда нарисовавшиеся Селестри и Лютик, также упавшие в пыль. При этом Селестри тоже вдавливала рукой свою голову в пыль лицом. И что это значит? Ты истинный лорд крови, повелитель ее законов, владыка и губитель ее. Причем говорили они это хором, не поднимая лиц. Как им это удалось, не понимаю, но надо прекращать такое. Дружно все поднялись и объяснили суть вашего валяния в грязи. Это обряд приветствия истинного лорда крови. Никому нельзя от него отступать, иначе владыка может прекратить жалкое существование отступника одним своим жестом. «Ладно, хаос с этим приветствием. Забудем про него. Я не настолько деспот, чтобы передо мной все в пыли валялись. Мне это не нужно. Так что поднимайтесь. Давайте, давайте, живее». «Похвально. Весьма похвально, мой юный друг». Это появился из ниоткуда глава спящих. «Вы все-таки оживили кровь. А это тоже означает перемены. В одном из пророчеств есть и о возврате лорда крови». «Кстати, оно предвещает нам беду. Лорд от крови возвратится, снова дом он обретет. На поклон к нему примчится самый главный из господ». Это тоже один из стихов пророчеств об абсурде. Так сказать, очередная примета его скорого появления. Кто же знал, что ты захапаешь себе все и сразу? Это несколько жадно с твоей стороны, все грести под себя. Да уж, тут я с ним согласен» подал голос подошедший громбараш. Рядом стояли и остальные мои соклановцы. Причем стояли молча, словно осуждали меня. «Да... Ну почему все мимо меня? Почему не я избранный? Почему я не Нео?» «Ты не ту пилюлю слопал, Сирано», — поддержал его Бармаклей. «Надо было галлюциногенную выбирать». И только мастер Гронхельм лучился радостью. «Мы еще три мешка бомб наделали». «Каких бомб?» — изумился я. «А, ну да, ты же не в курсе», — протянул Грумбараш. «Обломились мы с идеей вручить гарпиям арбалеты. Пришлось изобретать пружинные бомбы». «Что за пружинные бомбы?» «Это такие круглые шары с мощной пружины внутри, но металл подпилен несколькими продольными линиями, чтобы при падении задействовать мощь пружины и раскидать ее многочисленными осколками. Мастер Гронхельм прописывает внутри руны» для гарантированного разрыва металла. Мы уже даже их испытали. Разлетаются осколки довольно неплохо, метров на двадцать. И вот эти бомбочки окунаем в наш раствор, сушим, после чего засыпаем сумки гарпием. Сумку привязываем к одной из ног, второй она будет залезать, доставать и бросать. Вариант получился гораздо более приличный, нежели с арбалетами, и всем удобно. «Это все интересно и очень похвально, но скажите...» Сколько нам еще осталось идти? Лицо говорит, что идти где-то часов пять, но говорил он это примерно три часа назад, так что скоро придем. Кроме того, по его словам, нас там уже ждут. И знаешь, мы тут посовещались и решили, что в бой сразу же пустим гарпии. Вот только объяснялись мы на уровне жестов, и не сказать, что они так уж нас хорошо поняли. Ты бы объяснил им поставленную задачу. Кстати, очень жаль, что в игре никто не гадит, даже гарпии. А то представляешь этакую дерьмовую атаку с воздуха? Когда вся армия стоит обгаженная с ног до головы, какой у нее будет после этого боевой дух? Я по-быстрому объяснил Гхархе, что требуется от ее соплеменниц. Надо сказать, глаза у нее загорелись, когда она узнала о силе и последствиях от этих бомбочек. Она явно себя чувствовала настоящим бомбардировщиком. Ей бы еще пулемет в голове привязать, и получился бы вообще штурмовик. Господи, какой бред в голову лезет. Наверное, это мандраж перед предстоящим сражением. И похоже, такое состояние только у меня одного. Остальные идут как будто на пикник. Ни тени сомнений и переживаний. Болтают себя, как ни в чем не бывало. Кстати, а где эти два коварных типа, которые мне изобразили неправильный ритуал? Лютик, Селестрий, а что это вы за ритуал провели со мной? Почему он был такой странный, не подскажете? «Может быть, и с лучиками звезды вы именно поэтому намудрили?» «Но, откровенно говоря, да...» — не стал отпираться Лютик. «Это была полностью моя инициатива. Когда-то, давным-давно, в одном старом фолианте о путях крови, я нашел ритуал посвящения в лорды крови. Только вот для этого вначале необходимо встать на путь растворения крови. А этот путь считался утерянным в незапамятные времена. Мало того...» Редко кто мог выдержать пытку удовольствием и болью одновременно во время ритуала. Выживал только один из десяти. Остальные либо умирали, либо сходили с ума. По ритуалу требовалась звезда из 21 луча. Ведь 21 это трижды 7. 3 это число путей крови, а 7 число удачи. Если лучей меньше 21, то лордом не стать, а если больше, то вероятность выжить значительно меньше. В общем, звезда должна быть именно такой. Но и кандидат должен обладать хорошей стойкостью к боли и неплохой удачей, так что мы очень рассчитывали, что ты выживешь и станешь владыкой. И да, мы были очень разочарованы, когда ты не стал истинным лордом крови сразу. О том, что есть дополнительные испытания, мне ничего не было известно. И да, это по праву твое. Лютик протянул мне книгу и кольцо-печатку». Книга называлась «Магия крови. Ритуалы, руны и заклинания». Надо сейчас просмотреть заклинания, вдруг что новенькое обнаружу. Так, а что за колечко? Довольно простенькое, с виду из золота, но обычный перстень-печатка, ничего сверхъестественного, кроме того, что в качестве символа для печати изображена капля, и сделана она, судя по всему, из рубина. Красиво. Не сказать, что с ног сшибательно, но элегантно. «А что за описание у колечка?» «Печать истинного лорда крови». Какое-то куцае описание. Не скажу, что стало сильно понятнее от него, но Гхарха смотрела на него с таким выражением, словно увидела давно утерянную священную реликвию. Впрочем, Лютик и Селестрий точно так же смотрели на кольцо. Явно что-то о нем знают, но не говорят. Очередное испытание. А Вот спорим, что это кольцо сейчас будет убивать и придется его победить, Чтобы стать истинным хозяином. Как же меня это достало. Но зато потом привалит куча плюшек, увеличение характеристик, и будет очень приятно. Но ведь, несмотря ни на что, я все равно нацеплю это кольцо, так чего оттягивать? Ну и на какой палец надевать. Что-то такое у меня когда-то дед говорил про украшения. Что же он говорил? Ах да. По традиции печатку носят либо на мизинце, либо на безымянном пальце левой руки. На безымянном глава рода. С учетом того, что я истинный лорд, то, наверное, глава рода. Куда уж главе это? Кольцо с трудом пролезало на палец. И когда проходило на третью фалангу, содрало даже кусочек кожи. Вот сейчас и начнется. Но ничего так и не происходило. Даже как-то обидно. Все-таки пропихнул его на последнюю фалангу, и только тогда система выдала. Поздравляем. Истинный лорд крови вернулся в мир. Награда. Слава плюс 5000 Отношения со всеми НПС мира улучшены на 25 пунктов. Отношения с дворянами улучшены на 50 пунктов. Итак, все плюшки от магии крови теперь действительно дают процентов. Это понятно. А больше ничего и нет, кроме славы и пунктов улучшения отношений с неписями и дворянами. Как-то даже грустно. Ожидал чего-то большего. Ну да ладно, даренному коню в зубы не смотрят. А вдруг вся суть в колечке? «Ну-ка». «Ух ты!» А кольцо-то стало кроваво-красного цвета. «Явно напилось моей кровушке из ранки». Но ведь это не главное. Главное, что надпись его действительно изменилась. «Печать истинного лорда крови. Кровь и крылья, крылья и кровь. Вот основные атрибуты лорда крови. Вес одна десятая килограмма. Прочность неуничтожима. Невозможно украсть, потерять. Требования. Персонально для персонажа лесовик». Дополнительные эффекты. Призыв кровавых крыльев. Для активации не используется манна. Достаточно капли крови истинного лорда. Ну вот. Все мои опять в пыли валяются. Надо думать, за спиной появились крылышки. А чего бы им еще валяться? Но почему-то крылья совсем не ощущаются. Мы тут. Раздался вкачивый шепот. Мы рядом. Всегда. Всегда. Всегда. Шепот был настолько тихим что кроме меня его, кажется, никто не слышал. Но я четко и отчетливо. «Только скажи, пожелай». «Вверх!» И я полетел. Резко вверх. Меня уносило выше и выше, пока я не подумал, что достаточно. И этой мысленной команды вполне хватило. Забавно, но от полета не ощущалось какого-то дискомфорта или страха от высоты. «Нет, я и до этого не боялся высоты панически». Мог, например, спокойно залезть на самое высокое дерево, но при этом отличался осторожностью, не скакал на верхушке, как сумасшедшая белка, а старался всегда за что-то держаться или тщательнее опереться, мало ли какое головокружение от высоты случится. И вот я вешу примерно на высоте полукилометра над землей. а страх или осторожность никак себя не проявляют. Вперёд видно все довольно далеко. Вон наша цель. Замок какого-то странного зеленоватого оттенка, словно мхом порос. А может, так и есть? Подойдем, узнаем. Перед замком толпа народу. Блестят все, явно в кольчугах. «Владыка, как тебе быть крылатым?» — оторвала меня от созерцания Каркуша. «Пока еще не понял. Бешу тут на одном месте, пытаюсь рассмотреть, что нас ждет на месте. Как думаешь, сколько нам идти осталось?» «Час-два, владыка, не больше». Это хорошие новости. А то надоело уже. Хочется с этим путем закончить. Внезапно подумал о том, что жалко, что хаос изменил Цербера. Сейчас кровавый пес мне бы подходил больше, нежели лавовый. Впрочем, лавовый все равно круче. Посмотрел вниз. Наш караван не стоял на месте, а потихоньку продвигался вперед. На моей миникарте от чего-то всплыл маркер. И маркером этим оказался еще один предмет истинной сути хаоса. И до него совсем близко, буквально не доходя до замка совсем чуть-чуть. Вниз, и между деревьями до маркера, как можно быстрее. Только после отдачи приказов я задумался, а поймут ли меня крылья? Но они все прекрасно поняли, и уже спустя несколько мгновений я мелькал со скоростью болида между стволами деревьев. Если бы летел сам, точно без башки остался. А так мои навигационные крылья работают на ура. И все, что я при этом ощущаю, мощная струя воздуха дорывки в сторону а как эти крылья прикреплены ко мне вообще непонятно потому что когда меня дергает складывается впечатление что дергают за шкирку а не за лопатки там или за пояс это что же мои крылья растут из шеи кошмар какой то со стороны я наверное выгляжу не очень надо будет попросить все равно скриншот прислать на почту полет резко остановился и я завис между стволов почти рядом с кроной Подо мной расселся какой-то товарищ в костюме, напоминающем обычную лохматку снайперов. Вот только вместо винтовки у него арбалет довольно внушительных размеров. Интересно, маркер показывает на него? У него я не вижу ничего, что напоминало бы вещь из комплекта истины сути хаоса. Самое неприятное в том, что это игрок, и вещь с таким потенциалом он отдать вряд ли захочет. Да иду я, иду, шепотом пробухтел товарищ. «Не заснул. Странное что-то было. Показалось, струя воздуха будто прошла. Вот я и затаился. Вдруг враги что-то мутят. Да знаю, что их основные силы еще далеко. А вдруг это разведчики?» Товарищ в лохматом костюме двинулся в нашем направлении, после чего как-то довольно быстро растворился в лесу. А я только выдохнул от облегчения. Маркер показывал не на него, а на дерево, под которым тот притаился. «Интересно, нужно копать?» Или тут дупло имеется? Дупла нет, да и маркер вниз показывает. Блин, а копать тут среди врагов — дело поганое. Да и этот шмыгающий в лохматке туда-сюда рядом где-то наверняка осел. На шум явно сюда народ придет. Посмотреть, а чего это я тут вырыть пытаюсь? И вот отчего ты сильно сомневаюсь, что они мне предложат помощь. Ладно, подождем, пока наши сюда дойдут. Блин, нет, не дотерплю я же себя знаю». Медленно и плавно опустился и руками стал аккуратно разгребать землю, но, судя по всему, копать долго. «Ты кто?» «Ну вот». Не захотел ждать и в результате попался. Я медленно обернулся. Передо мной стоял тот самый товарищ в лохматке. Услышал-таки зараза. Я наставил на него палец и сделал пуф. Что я могу сказать? «Очень-очень неприятно» когда в тебя отлетают куски черепа, отнимая немного здоровья. Но гораздо неприятнее, когда попадает кусок чьего-то мозга, хоть здоровье и не отнимает. Мерзко это как-то, противно, меня даже чуть не стошнило. Но все эти мои переживания вовсе не повод, чтобы не заняться грабежом. Пошарив по карманам покойного, денег не обнаружил совсем. Шмот выпадать не хотел, но по какой-то невероятной случайности у него с собой оказалась лопата. Вот спасибо тебе, добрый человек, что принес мне инструмент. Век тебя не забуду. Особенно после того, как ты меня всего забрызгал. Лопатой я быстро докопался до захоронки в корневищах сосны. Самое интересное, что эта сосна никак не выделялась среди соседних. Так почему именно здесь прикопали добро? Непонятно. Из тайника я вынул какую-то дерюжную рубаху и такие же штаны. Кроме того, в это все был завернут браслет. Самое интересное, что браслет оказался обычной пустышкой, которой почти ничего не стоит. Прибавки к статам практически нет. А вот одежда была из моего комплекта, причем обе вещи. Рубаха истины сути хаоса. Рубаха отражает саму суть стихии, так что не исключено, что она появилась вместе со стихией. Броня. Изменяется для каждого удара. В данный момент ноль. Вес 1 килограмм. Прочность неуничтожима. Невозможно украсть, потерять. Требования. Персонально для персонажа лесовик. Дополнительные эффекты. Произвольные по желанию артефакта. В данный момент искажение восприятия. Эффект сильно зависит от характеристики удачи и количества одетых вещей из комплекта. Эффект может измениться после любого боя. Штаны истинной сути хаоса. Штаны отражают саму суть стихии, так что не исключено, что они появились вместе со стихией. Броня. Изменяется для каждого удара. В данный момент ноль. Вес 1 кг. Прочность неуничтожимы. Невозможно украсть-потерять. Требования. Персонально для персонажа лесовик. Дополнительные эффекты. Произвольные по желанию артефакта. В данный момент снижение интеллекта на 50 пунктов. Эффект сильно зависит от характеристики удачи и количества одетых вещей из комплекта. Эффект может измениться после любого боя. Так, надевать мы тут новую одежду не будем. Пора бы отсюда и слинять а то неизвестно, когда погибший сюда дружков приведет. К тому же они и сами могут притопать, когда узнают, что его шлепнули. Так что мне пора, пора. Засиделся я тут. Благодаря крылышкам я довольно ловко ускользнул из уже замыкающегося кольца облавы. Хотели меня поймать, но не учли, что я могу летать. И вот уже вскоре я оказался у своих. «Там впереди засада», — попытался я предупредить лицо. «Знаем». Не поняли только, какого лешего то одного из них хлопнул и таким образом предупредила о нашем приближении. «И что ты там такого откопал?» «Браслетик в тряпочке завернутый. Хочешь, продам. Дешево прошу. Всего тысячу золотых». «И ты за тысячи золотых подставил под угрозу всю нашу операцию? Ты совсем больной?» «Э-э-э...» и... — невольно растерялся я, чувствуя себя полным идиотом. «Да ладно. Расслабься». Они и так наши гарпи уже давно заметили, так что твоя выходка все равно ничего не изменила. Хотя лучше бы тебе иногда голову включать. Да уж херню сделал. Да не заморачивайся, говорю. Мы уже всех тех, кто хотел тебя окружить, прихлопнули, так что им пошла информация, и они уже напряглись. Но ведь нам идти и идти, а они сумеют подготовиться. Так они давно подготовились. А тут еще и напряглись в ожидании, а мы еще идем. Успеют за это время перегореть. Пусть свои нервы потреплют, ведь мы всех там в лесу упокоили, по крайней мере, кого нашли. Ну а что, может быть, ведь такое, что мы кого-то не нашли? И представь, как эти товарищи сейчас, стоя в поле, нервничают, ведь всех их наблюдателей в лесу прибили, а оттуда никто не выходит. И чем дольше мы не выходим, тем больше они нервничают. Потом опять кого-то на разведку в лес отправят, и мы их опять прибьем. Весело! Но ведь так мы битву не выиграем. Конечно нет, но нервишки врагам изрядно попортим. А уж потом и выйдем из леса. Они в этот момент очень обрадуются, что все непонятки прошли. И вот она, битва наконец. И тут ты с них жатву снимешь, усиленный своими друзьями и несколькими гарпиями. После этого они в замок запрячутся. И вот там их сверху гарпии бомбами, и закидают. А мы потом спокойно войдем. Подожди о какой жатве ты говоришь так ты книгу не прочитал что ли вот странный там же все заклинания лорда описаны читай скорее у тебя осталось то всего ничего нам час добираться шевелись давай усаживайся на свое законное место и читай быстро спустя полтора часа мы и подъехали к полю битвы по дороге безликие ловко избавлялись от разведчиков врага правда тем самым обозначая свое присутствие Я же только сейчас закончил чтение. Как раз вовремя. Мы выехали на оставленный нам пятачок перед замком. Остальное поле занимали игроки. Надо думать, курицы сюда много кого наприглашали. Не писи, так навскидку не видать. Что, собственно, тут же подтвердил крик со стороны толпы. Самое интересное, что среди ближайших игроков не было ни одного из, собственно, клана наших противников. И кто все эти люди? Почему они здесь? Почему против нас? что мы им сделали». «А без неписи слабо подраться?» — донесся чей-то подначивающий выкрик. «Отнюдь», — ответил я, а друзья покосились на меня, мол ты -то уверен. Только лицо ехидно хмыкнул. «Чего?» — донесся тот же голос. «Я говорю, что даже один вас всех уделаю. Чего с вами сражаться-то? На одну руку положу, другой прихлопну». Со стороны защитников послышался гулкий ропот. Вот самомнение у парня-то, зазвездился совсем. Да нахмел в край. Выходи давай, герой, голова здоровой. Сейчас мы ему эту голову в задницу-то и засунем. Я вышел вперед и запустил самое первое и самое важное заклинание, любимчик Фортуны. Увеличение удачи в два раза на час. Сзади доносилось перешептывание соклановцев с лицом, что создавало для меня дополнительный легкий шумовой фон. И это тоже мне на руку чтобы ни одна сволочь даже не услышала, что я что-то там активирую. На всякий случай старался даже губами не шевелить. И только улыбаться. Безликие удерживали моих друзей от вступления в бой, и лишь злобное шипение Бармаклея раздалось мне вслед. «Ты уверен?» «Да», — так же тихо ответил я, но меня услышали. Сзади все смолкло. И только Гхарка с Каркушей творили какой-то ритуал крови. Явно что-то на усиление меня, любимого, стараются, родимые. Прекратилась суета всех остальных сзади. Больше-меньше на мудрость. Ох ты ж, сколько маны, и сразу. Три с половиной тысячи в мудрость, или плюс тридцать пять тысяч пунктов маны. Да плюс моя родная мана. и того у меня почти сорок тысяч маны. Это зверство. Я едва не споткнулся от таких цифр. Но, к счастью, вида не удалось показать. Я, пожалуй, это сниму все равно, как всегда, предприимчив. Над полем боя стояла тишина. Все ждали моего шага. А я медленно, можно сказать, картинно, обводил стоящую передо мной толпу взглядом, а потом извлек из инвентаря посох и, держа его в обеих руках, произнес только одно слово. «Жатва!» Вместе с этим движением от меня словно пошла волна. И, подчиняясь этой волне, мои противники сгибались в спазмах, выплевывая, высмаркивая и извергая из себя кровь. Из некоторых она била чуть ли не фонтаном. Но кровь не падала на землю, она тугими струями стекалась к моим рукам и разворачивалась во что-то сзади. Я не знаю во что именно, но предполагаю, что это были мои крылья. Ну а что еще сзади у меня могло расти? Жатва оказалась чрезвычайно мощным заклинанием, специально предназначенным для лорда крови, ибо им мог воспользоваться только тот, кто владел тремя путями магии крови. Заклинание увеличивало запас маны в два раза, лишь бы было достаточное количество реципиентов. А на каждого рецепиента уходило по 100 маны. Так что, чем больше маны нужно получить, тем больше требуется жертв. К счастью, их на поле боя хватало, даже несмотря на мой огромный запас маны. Итого почти 4000 жертв-доноров сейчас согнуты в три погибели и пытаются выжить на этом поле боя. Даже еще ничего не сделав. Но ведь есть и еще один бонус. Все мои заклинания крови увеличены по мощности в два раза, и моя мана увеличится не в два, а в четыре раза, что не может не радовать. Меня даже от эффекта заклинания приподняло от земли немного. Меня буквально распирало от маны, вливающейся вместе с кровью врагов. Шутка ли? Почти 160 тысяч маны. Не хватает каких-то полутора тысяч до этой страшной цифры. К сожалению, у этого заклинания имелся один минус. Оно не направлено на убийство, а только на извлечение нужного количества крови и преобразование его в ману. Да, если крови будет извлечено слишком много, то противник умрет, но если она еще останется в жилах... Поле битвы было не просто большим, а огромным. И я не накрыл даже половину врагов. Да и те, кому досталось от моих щедрот, тоже погибли не все. Вот он минус заклинания во всей красе. Многие вставали и шли в атаку на меня. Я же медленно, нарочито не торопясь, полетел к ним навстречу. Нет, я пока не применял больше никаких заклинаний, просто двигался им навстречу. До меня доносились их крики, что это заклинание единственное такое, и они были правы. Почти правы. Почти. Ведь я лорд крови, и у меня помимо заклинания лорда Есть в загашнике и простые заклинания пути. Да-да. Ведь оставались классические заклинания проклятия крови и поглощения крови. Это китус в рукаве. И вот уже у проклятия нет недостатка жатвы. И это явный плюс. А с учетом моего посоха сила заклинания вряд ли кого-то оставят в живых. Тех из немногих выживших, что остались рядом с нами, сейчас методично добивали мои соклановцы и безликие, идущие следом за мной. Я же просто картинно летел в сторону врагов. Часть противника в виде моего спокойствия ломанулась в закрывающиеся ворота замка. Похоже, курицы решили не пренебрегать защиты замка и часть игроков отправить отсидеться за стенами. Это они правильно решили, очень правильно. Но раз так, добавим им красок, и в поднимающихся крепышей из числа выживших от первой волны полетело мое изобретенное заклинание. Взрывающиеся головы друзей не добавляли противникам боевого духа. Но это игра, и они все равно шли ко мне. А из леса к противникам стали подтягиваться свежие силы, полные крови, и все они, постепенно разгоняясь, неслись на меня. Это ж какая лавина добровольных доноров. В меня полетели какие-то заклинания, стрелы. Впрочем, разброс был такой, что даже особо уклоняться не нужно. В меня не попала ни одна стрела. А вот заклинания летели довольно кучно. Но выскочивший на мгновение вперед меня мастер Гронхельм с огромным башенным щитом прикрыл меня от них. Все заклинания сползли по щиту вниз, словно они были маслом, а щит раскаленный сковородой. После чего гном отступил, предоставляя мне пространство для маневра. Я поблагодарил своего учителя за заботу и продолжил ожидание. «Бегите! Спешите ко мне, мои кролики!» Усмехнувшись, шепотом произнес я, облизнув губы. К своему удивлению, почувствовал на них металлический вкус крови. Впрочем, сейчас не до этого. Ко мне бежит огромная толпа добровольных жертв. Они еще надеются победить, но они знают, что добровольно приближаются к пункту массового и быстрого забора крови. Проклятие крови. О да. Враги спотыкаются на бегу, падают, кувыркаются. И нет, не затихают. Они булькают, булькают и булькают все. Все оставшиеся враги валяются в своей собственной исторгаемой крови. И я лечу к ним, к этой огромной гекотомбе и шикарному кровавому озеру, образовавшемуся под стенами замка. Теперь наступает черед поглощения крови. Меня переполняет дикий неповторимый восторг от невообразимой мощи. Кажется, что в эту секунду я могу сделать все вообще все. Что бы от меня ни потребовали, я скажу. Легко. Внезапно я почувствовал себя в какой-то тени. Взглянув наверх, обомлел. Мои крылья были раз в пять выше меня. Глянув вниз, я обнаружил и там такую же картину. Получается, я сейчас этакая бабочка на кровавых крыльях. да как-то не шибко внушительно получается. Из леса продолжали выходить какие-то отчаянные игроки. Не знаю уж, на что они рассчитывают, но их тоже оказалось немало. Правда, меньше, чем погибло во второй волне. На секунду враги отшатнулись. Им явно мои крылышки не пришлись по нраву. Толпа на секунду зависла, а это мне только на руку. Зависнув над полем жатвы, я пальцем указал на наиболее живучих недобитков, и их головы с треском разлетелись, забрызгивая оставшихся в живых. Но это все мелочи. Видимо, противники тоже так подумали, так как до меня донеслись крики: Он сдулся! У него все на кулдауне! «Сейчас мы его порвем!» Правда, теперь они не спешили нападать на храпом, и я их потихоньку отстреливал. Они же собирались и собирались в огромную толпу. Толпу, что должна нас смести. А я их отстреливал и отстреливал. И вот они побежали. Но у меня есть чем их удивить. Ведь мана у меня хоть леся, Иглы крови. Самое мощное заклинание из пути управления и являющееся массовым замораживает часть крови в иглы, и они разлетаются по жилам. К чему это приводит? Сейчас и посмотрим. Затратное только заклинание. По пять сотен очков на жертву. Но с учетом моих 300 с лишним тысяч маны, это не то чтобы очень большая проблема. Интересно, хватит ли на всех? Итак, иглы крови. Вся толпа остановилась разом. Эффект больше всего походил на многочисленные кровавые фонтанчики, Которые хлестали отовсюду из глаз, ушей, нос, рта, из крупных жил, прилегающих к коже на руках, ногах и шее. Но никто из попавших под действие заклинания вперед уже не шел, потому что все валялись в кровавой грязи. В общем, не остановилась толпа, а упала. И осталось из всех многочисленных противников от силы пара десятков, которые тут же ринулись долбить в ворота замка, но им никто не спешил открывать. Впрочем, похоже, я погорячился всех списывать. Из замка выходили игроки, и было их не так уж и мало. Потихоньку против нас встала толпа в пару сотен персонажей. И ведь вышли не все, кто-то смотрел на нас из замка, ожидая дальнейшего развития событий. Мои же крылья явно сдулись, потому как я уже не мог лететь, а только шел. Может, потому они из замка и вышли? Причем все были на конях. Этакая рыцарская кавалерия, Кони, кстати, тоже в доспехах, в лучших рыцарских традициях. Правда, их доспех кольчужный, а не латный, как у всадников. Всадники выезжали из замка, явно красуясь. Элитам, мать их, так. Рыцари всегда были элитой, до прекращения своего существования под тяжелыми луками английских лучников. Да, а стал закатом рыцарства в реальном мире. Положу ли я конец этим вот товарищам в виртуале своими птичками? Да, луков у нас не так уж и много, чтобы продырявить насмерть конную лаву. А вот гарпии расковырять эту толпу смогут. Наверное, смогут, если бомбы хорошо отработают. Копья противников пока смотрели вверх. Они не торопились бросаться в атаку. Почему? Ждут чего-то. Подкрепления? Кулдауна по воскрешению? Но это им долго ждать придется. Кроме уж совсем слабеньких игроков, у которых оно быстрое. На стенах же замка показались фигуры в балахонах и кожаных доспехах с луками. Но да, тряпочных за пределы замка не пустили, что вполне логично. И со стен они смогут от нас отбиваться и атаковать, поддерживая своих. И все-таки куриц даже сейчас оставалось еще довольно-таки много. А мана на нуле. «Что, сдулся кровососина?» — раздался ехидный голос того самого товарища, который когда-то хотел принять меня в клан. Такой противный голос вряд ли возможно спутать. «Не хватило селенок! И все же, чего они тянут? Почему не нападают? «Не хватило», — не стал отрицать я очевидного. «Но я же не один». Я махнул рукой, разрешая всем своим соратникам вступить в бой. Рядом со мной встали соклановцы, а безликие остановились на небольшом расстоянии по одиночке, что тоже верно. Ведь они от удара защитить не смогут а в личном сражении урона нанесут куда больше. Гарпии пролетели над нами навстречу всадникам. Те, в свою очередь, заметили этот маневр и не стали оставаться в стороне, ведь сила всадника в его скорости, так что рванули в нашу сторону, как одержимая. На секунду мне показалось, что время замедлилось, и я увидел, как из-под тяжелых копыт рыцарских коней вылетает земля, следующих второй волной. Но те в доспехах, и им это не страшно. И вся эта бронированная масса летит на нас. Заклинание, брошенное клешнёй Селестрия, довольно существенно их затормозило. Стало похоже, словно они пробираются сквозь густой кисель. Во всяком случае, скорость их заметно снизилась, однако вражеские маги не дремали и нашли контрзаклинание. но было уже поздно. В бронированную кавалерию сверху полетели бомбы, всадники падали и не могли разогнуться и встать от эффекта, скрутившего их яда лошадям тоже приходилось тяжко от отравы. А гарпии не высыпали и половины бомб. Потому полетели на замок и принялись убрасывать оставшиеся запасы там. А я думал, что осколки не смогут пробить рыцарскую броню. Но, видимо, мои товарищи занялись бомбами довольно серьезно. Маги со стен замка атаковали не нас. Основной их удар пришелся на гарпий. Но те умудрялись как-то выдерживать магические атаки при каждой покрываясь какой-то непонятной кровавой пленкой, напоминающей пузырь. Только к стенам уже подлетало отдельное крыло, которое летело со стороны солнца, и защитники замка его заметили далеко не сразу. Так что вскоре бомбы посыпались и на них. Тут уж магам пришлось защищать самих себя, а не лежащую на земле элиту. Вся павшая кавалерия валялась и проклинала нас как только могла. А могла она не громко, поскольку всем им было очень плохо. Все еще живые рыцари лежали в позах эмбрионов. А выжило их большинство, можно сказать, почти все. Лишь особо счастливые получили или копытом по шлему, или шею свернули при падении с коня. Ни о каком оружии или сопротивлении они в этот момент не думали. Им было банально не до этого. Это становилось понятно при взгляде не только на них, но и на Серано. Уж очень сочувствующе он смотрел. Шипение, мат, проклятие сопровождали нас на пути к городу. Мне даже было их немного жаль. Хотелось как-то прекратить их мучения. Но мана хоть и начала восстанавливаться, все равно еще на довольно низкой отметке. Ну, прибью я десяток-другой этих мучеников, а дальше совсем пустой окажусь. Так пусть лучше хоть какой-то резерв восстанавливается, хотя до максимума ему еще далеко. Ворота замка были закрыты, решетка опущена. К счастью, у нас есть гарпии, которые запросто перекинули безликих во внутренний двор, а те, в свою очередь, открыли ворота, подняли решетку. В общем, мы вошли в замок как хозяева, а не с приступа. Да уж, яд — это очень, очень страшная штука. Особенно такой яд. В городе нас встретило то же самое печальное зрелище. Скукоженные, сжавшиеся, согнувшиеся игроки, орущие... Желающие уже даже не нашей смерти или погибели, а только одного как-то облегчить эту боль. Внезапно меня накрыло. Не мог я смотреть на это. Ну, не мог и все. Хоть это и враги, но эффект же длительный. Меня прямо трясти начало, и я выкрикнул: Мать, система! Дай им того, чего они так страстно желают. Пусть будет, по их словам, дай им облегчение, прилагаю к этому печать хаоса как истинный Его святой. И я запустил печать хаоса. Молния с совершенно ясного неба ударила в главную башню замка. Мне на секунду показалось, что я услышал радостный хохот хаоса, но наваждение тут же схлынуло. Изображение всего мира моргнуло и зависло на мгновение, а потом мне вышло системное сообщение. «Внимание! Система не может отвергнуть просьбу истинного святого, подтвержденную печатью силы. Внимание!» Система не может выполнить просьбу из-за административных ограничений, наложенных на Альтмир. Внимание! Для разрешения коллапса системы требуется убрать административное ограничение. Внимание! Ограничение убрано, чтобы не нарушать игровой процесс одного из ключевых игроков, имеющего статус истинного святого. Внимание! Вы разрушили одну из печатей, наложенных на Альтмир. Поздравляем! Вы получаете титул «Разрушитель печатей». Преимущество титула. Ваш игровой процесс не может быть никаким образом ограничен административно. Все административные ограничения для вашей учетной записи неприменимы. Надо думать, система сама рада снятию ограничений. Иначе почему бы она меня так оградила от администрации? Но что это? Что за вонь? Нет, мать, система, нет. Я вовсе не это имел в виду. Это что же, я отключил печать, запрещающую игрокам справлять нужду в игре? Система настолько буквально восприняла мою просьбу. Или они все хотели тупо просраться, и теперь... Твою мать! Они же нам весь замок загадили. И перед ним, и даже по стенам стекает. Да кругом куда ни глянь. Твою же мать! Хотя мы все равно собирались его ломать. Но ведь камни от такого отмывать придется. А то они и потом вонять будут. Сираноп, Бармакли и Грумбараш посмотрели на меня, как на врага народа. Видимо, и у них в голове пронеслись те же мысли, но устремились в недра замка, так ничего и не сказав, в сопровождении безликих, чтобы захватить ядро крепости. Зато пострадавшим от бомб и правда стало легче. Это было видно невооруженным глазом и чувствовалось невооруженным носом. Я поспешил на выход из замка, надеясь, что снаружи будет не так вонять. Но тут тоже лежали жертвы от налета Гхархи и ее племени. Да уж, впервые вижу подобный эффект от яда, поделился со мной своими наблюдениями Селестрий. А как это называется? Мне было как-то неловко, но я решил все-таки просветить своего учителя в этом плане. Это называется испражнение, потому что организм испражняет из себя остатки пищи, не переработанные им. Хм, раньше такого не было. Постой ка, так это же первое испражнение в мире. Значит, это очень ценный алхимический ингредиент, и он бросился собирать все извергнутое врагами. От него пытались не отстать лицо, лютик, и, к моему удивлению, мастер Гронхельм. Последний-то ни разу не алхимик, так зачем ему? Впрочем, гном явно почувствовал запах денег. Хотя и говорил римский император, что деньги не пахнут, но они пахнут, еще как пахнут, и всегда чем-то неприятным. Когда кровью а когда и вот так, как сегодня. М да, не согласен я с римским императором, неправ он был, ой, как неправ. Да, возможно, я упущу какую-то часть прибыли, но будто мне мало сорвать печать засранства в этом мире, не хватало еще стать первым золотарем мира. От огорчения, а может и от запаха, решил забраться куда повыше. А что может быть выше донжона?» К счастью, на этой крыше не было счастливчиков, пострадавших от бомб. Ну или они свалились вниз. Но крыша была, наверное, единственным незагаженным местом в замке. Остальное все изгваздано. И хотя алхимики с гномами начали приборку, но воняло даже наверху. Хорошо, хоть здесь есть ветер, но, к несчастью, дует он со стороны павшей кавалерии. А там те же запахи, что и в замке. Внезапно что-то резануло глаз, какое-то цветное пятно а за ним еще и еще, к замку явно кто-то торопился еще. Как бы нам не попасть в очередную задницу, хотя куда уж дальше, и так все в фекалиях по самые уши, а кто-то их еще и собирает, тьфу. Я понесся как ошпаренный вниз, надо предупредить, к замку приближалась какая-то пышная и разноцветная кавалькада. Часть безликих, не теряя времени даром, бесчинствовала на поле, Убивала всех засранцев, которые еще оставались в живых, после чего стаскивали с них все и тащили в сторону замка. Причем приближаться к ним они не рисковали и расстреливали их издалека, превращая в таких ежиков. Причем я не видел, чтобы стрелы отскакивали от доспехов. Наоборот, они пробивали их словно картон то ли доспехи плохие, то ли стрелы хорошие. Но вообще странно. Вряд ли бы у элиты клана, рыцарской кавалерии, были плохие доспехи. Еще одна часть очищала стены. Примерно тем же самым способом и только добровольные золотари действительно очищали внутреннее пространство от всего лишнего целиком и полностью. А Аквалькада все ближе, и уже можно рассмотреть не один десяток пышных карет, каких-то помпезных, разодетых всадников. И игроков там было не так уж и много, ведь те не одевались, как павлины, если этот прикид не давал чудовищного прироста к бонусам. Я вместе с гарпиями в спешке закрыл ворота от непрошенных гостей. Черт его знает, кто они и чего им надо. Хорошо, что под самый конец перед закрытием створок все безликие успели проскользнуть внутрь. Они тоже заметили незнакомцев. И вот кавалькада приблизилась одновременно с тем, как из недр замка вышли мои товарищи, сказав, «Засранный замок наш!» «Да... Кажется, название может и прижиться». С другой стороны стен же раздался совершенно другой крик. «Именем императора откройте!» «А ты уверен, что император захочет сюда зайти, мил человек? А то здесь не слабо воняет!» «Открывайте!» — закричал тот, под конец уйдя на фальцет. «Да с такими товарищами лучше не связываться. Они как там масса, которая нынче уделан захваченный нами замок. А тебя лично будет судить император!» «Это за что?» За препоны власти во время их движения. Да уж, человечек на всю голову ушибленный. Тем временем безликие заняли все ключевые места, откуда можно атаковать тех, кто окажется внутри. Мои друзья, приосанившись, занимали место рядом с креслами, в которых вальяжно развалились спящие, причем явно уже подремывая. И когда только успели и разместиться, и задремать, или это такая игра? Да нет, не похоже. Селестрий откинул засов с ворот, благо его клешнями сделать это не составляет проблем. Я же так и остался на стене, где запустил механизм по подъему решетки. Итак, решетка поднялась, ворота Селестри не торопясь открыл, представ перед гостями во всей своей красе. Надо сказать, гости при его виде пребывали в легком шоке. Потихоньку процессия из многочисленных всадников и пяти карет втягивалась внутрь замка. Последними въезжали три игрока. Остальные в процессе, насколько я мог судить, были неписями. Двое представителей клана динозавры, ослепительной красоты светловолосая девушка с легкими словно воздушными вьющимися волосами в элегантном белоснежном платье и брутальный мужчина в черном костюме тройки с массивной челюстью, причем настолько массивной, что она вызывала ассоциации с медвежьим капканом или бульдогом. И то, что они ехали на лошадях, не смотрелось хоть сколько-то комичным. «Наоборот, они выглядели так естественно, словно именно в таком виде на лошадях и нужно ездить». «Удивительные товарищи». Последним же, злобно зыркая по сторонам, заехал представитель клана куриц. от Отчего-то захотелось разглядеть девушку получше. Я присел на край стены, даже свесился вниз при их проезде через ворота. Из-за такого близкого расстояния мне удалось заметить мелькнувшую на секунду на ее лице гримасу отвращения» когда она увидела творящееся внутри замка, после чего услышал тихий комментарий. «Впервые вижу, чтобы замок буквально просрали», отчего ее спутник заржал словно конь, а курица заскрипел зубами. Я же от этих слов едва не свалился. Да уж, девушка а странный язычок. Заезжающие в замок всадники старались приблизиться к стенам, но не прижиматься, ведь стены были хорошо так уделаны защитниками. Но и далеко они встать не могли. Замок не такой уж и большой, а в него набилось около полусотни всадников, да еще и пять карет. Причем одна из них, расписанная золотом и с вычурными гербами, изображающими грифонов на задних лапах на дверях, остановилась точно напротив спящих. Соскочившись сзади пожилой мужчина, что меня удивило, я всегда представлял в этой роли каких-нибудь мальчишек пажеи. Довольно шустро проковылял к двери и открыл ее. Огласив на весь замок. Его императорское величество Казимиш XII. Почему Казимиш? Он что, поляк? И почему XII? Неужели разработчикам настолько было лень, что они прописали историю как минимум на одиннадцать почивших императоров? А ведь могли быть еще императоры с другим именем. Это ж как глубоко они в историю мира закопались. Серьезно поработали, товарищи. Уважаю. Наверняка и летописи какие-то имеются. Где все это описано, а на основании их еще и какие-нибудь задания имеются. Из скорее вышел молодой человек в горностаевой мантии до пола и даже длиннее. Мантию тут же придержал слуга, открывший дверь. Тут же рядом нарисовались четверо слуг, тащивших массивный трон. За ними следовали разодетые вельможи, причем их насчитывалось десятка два, а то и больше. Последними шли игроки, довольно вальяжно, под ручку шестовала пара из клана динозавров. Сейчас они больше всего напоминали молодоженов на пороге ЗАГСа. Вот только злобная гримаса идущего сзади представителя куриц несколько смазывала это впечатление. «Потрудитесь объяснить, что все это...» Император обвел стены замка рукой. «Означает...» Спящие нагло дрыхли и на вопросы даже не думали отвечать. Император в изумлении вскинул бровь и глашатой заорал на всю округу. «Отвечайте императору!» «Ты чего базлаешь, болезный?» Приоткрыв один глаз, самым радужным тоном поинтересовался Лютик. «У меня от этого поползли мурашки по спине. Не хотел бы я сейчас оказаться на месте этого глашатая. Или у тебя конечности лишние? Так мой друг их с большим энтузиазмом собирает». Он показал на Селестрия, по-прежнему стоящего у ворот и держащего в руке голову. «Видишь, какая у него уже коллекция? Спорим, ему пару лишних рук, только в радость будет. А твои кишки мы отдадим птенцам гарпий. Они почему-то любят играть с кишками, хотя я никак в толк не возьму, почему именно они, а не печень там или сердце. А может, им просто никто другие органы не давал? Как думаешь, отдать им твое сердце? Или пусть лучше мамки слопают?» Глашатый побледнел от перспектив, И только молча приоткрывал рот, словно рыба. Видимо, не привык он сталкиваться с таким отношением. А я обвел взглядом стены замка. На каждом зубце сидела гарпия. Ведь это еще не все. Но тут внимание к себе привлек император. Ха-ха! Лютик перевел взгляд на него и, сделав вверх легкое и резкое движение подбородком, нехотя бросил. А тебе чего? Ты сюда на лечение, что ли, приехал? Кашляешь вон! хотя чисто внешне довольно здоровый бычара, да еще стул себе вон какой уродский притащил. Неудобно же с собой такую дуру таскать, поди. Чего ради животинку мучить, чтобы этакую хрень притащить? Да и карета у тебя, как я погляжу, тяжелая. Вон аж восемь лошадок эту хрень волокут, тяжко им небось. — Ладно, Лютик, поглумился и будет, — взял наконец-то слово глава. — Мы приветствуем императора людей. Лютик же пробубнил под нас. Больно надо его приветствовать. Рыл мне вышел, молокосос перекачанный. У императора уже две брови взлетели вверх. А бояре, буду их так называть, за спиной заволновались, зашумели. Лютик, не шкни, не порть мне межфракционную политику. Здесь тебя не тут. Твои выходки у меня уже вот где сидят. Глава повернулся к нему и рубанул ладонью по горлу. Но в глазах плясали веселые бесенята. «Спектакль, как есть спектакль. Ой, чувствую, сейчас будут раздевать императора». «Так вы объясните, что здесь происходит?» Повторно задал свой вопрос император, а глава, улыбнувшись, повернулся к нему. «Конечно же!» — вполне спокойно и доброжелательно ответил глава. Но за этим ничего не последовало, чтобы было на грани издевки, заставлять собеседника опять просить. «К тому же такого собеседника!» Хотя их статусы вполне сопоставимы, но тем не менее. Бояри опять зашумели, но молодой император только усмехнулся: Так сделайте это, расскажите, что забыл орден спящих в сопровождении своих собачек безликих на моей территории. Уловив какой-то невербальный знак, поднял руку в восстанавливающем жесте. Ладно, на границе моих территорий. Возможно, вы слышали, недавно наша фракция обрела истинного святого. «Это наша гордость и счастье!» Дождавшись от собеседника утвердительного кивка, он продолжил. «Так вот, этот, без сомнения, достойный и разумный, состоит в клане, к которому начал вставлять палки в колеса клан, живший еще недавно в этом замке. Теперь пришла очередь главы поднимать руку. Но наш святой не стал устраивать войну, несмотря на стремительное вытеснение его финансовых проектов и заняты им ниши». Нет, и вычистительный поход не пошел, но вашему клану это показалось от чего-то обидным, и они решили пройтись по нашим святыням, пещерам спящих. Вы прекрасно знаете, что делать этого не следует. Об этом уже сколько раз говорино. Всем известно, что на защиту этих пещер, если потребуется, встанет вся фракция. Пока не потребовалось, но барончика вашего что присоединился к этому идиотскому походу, мы на голову укоротили, как известно наследников у него нет, так что земли его нынче бесхозные, но именно на них по какой-то причудливой причине оказался замок тех самых противников нашего святого. а с учетом того, что они двуживущие, то наш святой предложил ударить их по самому дорогому по кошельку, но и замок заодно прихватить. На наш взгляд идея была стоящей так что мы решили поддержать своего святого в его карательном походе. Глупо не поддерживать своих святых, которые идут карать гнусных нарушителей, что нагло лезут в святые места для нашего ордена, да и для всей фракции. Он даже специально прервал наш многовековой сон, чтобы посоветоваться по этому поводу, и мы его целиком поддержали, так что замок теперь принадлежит его клану. «Боюсь, что это невозможно», «Не может стоять на нашей земле замок, принадлежащий клану, который служит другой фракции. Это в корне противоречит всем интересам Империи. Вы можете разграбить замок, разрушить его до основания, но владеть ни в коем случае. И потом, где этот ваш таинственный святой?» «Лесовик, ты не мог бы к нам подойти на минутку?» «Ну, отчего не уважить таких значимых людей? Тем более, что немного манна уже восстановилась» и крылышками я могу махать довольно эффектно. Так что я подлетел к высоким встречающимся сторонам довольно шустро. Император и бояре смотрели с легким интересом, а вот глаза игроков округлились. Интересно, из-за чего? Неужто из-за крыльев? «Я вас внимательно слушаю», — демонстративно обратился к главе спящих. «Тут император с тобой поговорить хотел. Уделишь ему немного своего времени?» Слегка обозначив улыбку, поведал мне тот, словно я и сам не слышал. «Почему нет? Могу и пообщаться». Теперь я развернулся к императору. «Рад знакомству». «Мог бы сказать, что взаимно, если бы вы не пришли грабить моих подданных. Скажите, какие у вас планы на этот замок? Сами понимаете, оставить вам я его не могу, а разграбление может идти не больше трех дней. Стандартный срок». И то при условии, что у вас не отобьют замок обратно. Были бы вы моим вассалом без проблем. Владеете замком. Никаких причин для недовольства я бы не увидел. Но этот замок фарпост на границе с чужой фракцией. И уступать его вассалу этой самой фракции я не имею права. Меня мои же дворяне не поймут. Вот и они, кстати. бояре дворяне утвердительно зашумели, словно хор мальчиков-зайчиков. На их фоне довольно ярким пятном выделялись игроки, причем тем, что не старались как-то подтверждать слова императора, скорее наоборот. Парочка динозавров добродушно улыбалась, словно их вся ситуация чрезвычайно забавляла, а курица скрипел зубами. «Ну, если честно, то мы хотели разобрать данный замок до основания и сдвинуть его немного, так, чтобы он располагался на границе трех фракций и стал этаким узлом схождения границ, а со временем, возможно, и торговым узлом». Бармаклей в этот момент сотворил уже вполне для меня понятный жест рука-лицо. Видно, я сделал что-то не то. Не стоило рассказывать о наших планах из-за того, что курица рядом. Тот, кстати, довольно заметно оживился и начал ехидно скалиться. «Интересные у вас мысли. Вот только боюсь я, что за три дня вам никак не успеть. Развязывать полноценную войну вы же не хотите?» Я обернулся на спящих, и глава отрицательно покачал головой. «Нет. В таком случае у вас не выйдет стать владельцами замка. Но нет у меня никакого желания видеть вас среди своих вассалов. Впрочем, истинный святой может быть нужен не только хаосу, но и свету». На эти его слова глава беззастенчиво заржал. И к нему присоединился еще недавно надутый лютик. Остальные спящие дрыхли. «Я сказал что-то смешное?» — немного удивился император. «Конечно!» «Истинный святой потому и истинный, что его святость лежит в его основе. Он просто не может сменить фракцию. Просто святой может. Даже к антагонистам, что, собственно, не наш случай. Но истинный никогда». «Да, глупо как-то вышло», — сконфуженно улыбнувшись, признался император. «Странно. Мне казалось, такие вещи все главы должны знать точно. Но вот так получилось». Тогда в качестве извинений я разрешу вам поставить замок на стыке трех наших фракций. Но только на земле фракции Хаоса, и даже могу продлить срок разграбления на полдня». Вот теперь бояре-дворяне разошлись сильнее. Даже можно было расслышать отдельные выкрики, причем особенно старался молчавший до сей поры курица. «А можно увеличить данный срок до того момента, как мы не разберем замок целиком?» «А ты нахал!» — улыбнувшись, произнес император но я дам тебе шанс. Убеди меня каким-нибудь образом сделать это. и Я тебе даже замок барона отдам на разграбление. Ваше императорское величество, так нельзя! Это противоречит дворянскому уставу! Да-да, противоречит!» Император даже не посмотрел в их сторону, но явно учел их выкрики, потому что произнес. «Как видишь, тебе придется убедить не только меня, но и моих вельмож». «Хм, есть у меня один козырь». Похоже, пришел его черед. Внезапно в горле пересохло, и я, откашлявшись, тихо произнес. «Как я слышал, в честь знакомства принято дарить подарки. И у меня как раз есть для вас подходящий. Думаю, вам понравится». Император опять вскинул бровь. Надо думать то ли в удивлении, то ли в ожидании. На секунду даже мелькнула мысль, что все его эмоции на лице передаются исключительно бровями. Я молча достал из инвентаря, осточертевшую Мифриловую пилу. Какая же эта тварь противная, сколько она мне крови попортила, неужто наконец-то от нее избавлюсь? Наконец-то я от тебя избавлюсь, противный мерзкий мальчишка, неблагодарная сволочь, никакого пиетета к благородному инструменту, все время таскал меня в своем вонючем мешке, чтоб тебе пусто было, чтоб тебя император вообще ничем не наградил, чтоб тебя гарпии засрали с ног до головы. «Весьма иронично. Во-первых, наши чувства оказались взаимны, чего я совершенно не ожидал, ведь я с ней обращался вполне нормально. Ну да ладно. Хорошо, что кроме меня эту пилу никто не понимает. А во-вторых, печать только слетела, благодаря моим стараниям. А пила, которая была в мешке, об этом знает. То есть, получается, все неписи уже перестроились на соответствующие изменения?» Охренеть, как система шустро работает, это же просто нереально. Я бы даже сказал невероятно. Невозможно в одно мгновение переделать всех неигровых персонажей, или же изменения идут волной, расходясь как круги от падения камня в воду. Как же сложно устроен виртуал! Но вот как узнать об этом? И вот еще внезапно появившийся вопросик: а есть ли в замке хоть один туалет? Ведь до этого нужды в них не было как, собственно, и самой нужды. Такого волнения со стороны бояр я никак не ожидал. Император тоже в изумлении вскинул брови, в том числе и одну недавно опущенную. «Да что там брови?» Он встал и сам подошел ко мне в мгновенном порыве, так как я еще до него от спящих дойти не успел. Это уже что-то новенькое. Он чуть ли не вырвал пилу у меня из рук. «Это то, что я думаю? Неужели?» «Неужели это правда она?» «Э-э-э, что вы думаете?» «Как можно осторожнее поинтересовался я». «Это символ императорского дома, который считался утерянным?» «Ядрить-колотить. Вот тебе и пила императорского плотника». «Простите, я считал, что это инструмент императорского плотника». «Ну да, безусловно так». Только после того, как данный инструмент был утерян в Эльфийском лесу императорским плотником в попытке напилить Миллорна для императорского трона, пришли эльфы и вырезали всю императорскую фамилию, всех вельмож и все дворянство, которых смогли найти. Единственным исключением стал императорский плотник, которого они же поставили новым императором в качестве напоминания, что может стать с теми, кто посягнет на их священные деревья. Но разве не разумнее было убить самого плотника? ведь он участвовал непосредственно в противном для них процессе. С вашей точки зрения, так оно и есть. Но у эльфов свое чувство справедливости и юмора. Людям их довольно тяжело понимать. Плюс плотник был подневольным человеком и выполнял то, что ему прикажут. А эльфы таким образом устранили сильную власть и поставили марионетку на трон. В результате новой династии пришлось собирать страну буквально по клочкам договариваются со всеми, чтобы вернуться к прежнему величию. Но, по сути, эта пила — символ нынешней императорской династии. Так что за такой подарок грех не отдарится. Баронство Кренон твое, и местные земли идут в довесок. И пусть попробует кто-то сказать, что император жаден, или что дал слишком много. Всех сгною». Последние два предложения он чуть ли не проорал. Видимо, они предназначались боярам так что все возможные претензии по поводу замка с тебя сняты, можешь делать с ним все, что захочешь. Ваше императорское величество, но разумно ли отдавать целое баронство подданному другой фракции? От одного баронства наша империя не оскудеет, даже если новый испеченный барон переметнется к хаосу. А вот символ нашей ветви рода вернулся в законные руки. И пусть только попробуют длинноухие что-то вякнуть. Бояре-дворяне испуганно, как мне показалось, зашумели а императору хоть бы хны. Он баюкал в руках полученную игрушку. Вот я даже боюсь представить, как бы вела себя пила, если бы знала, что она не просто символ императорского плотника, но символ новой императорской династии. Да, как-то прочитанные в библиотеке информации об императоре-марионетке на троне мало соответствует истине. Скорее, он больше похож на нашего Петра Первого» но не выглядит он тем, кто лавирует между интересами множества сторон. «Кстати, может, у тебя еще и напиленный миллорн имеется? Награжу по-императорски, отсыплю алмазов по весу дерева. А? Как тебе?» «Огститесь, ваше императорское величество. Это же стопроцентная война с фракцией жизни. Зачем это наши многострадальные империи?» «Хм, прошу прощения, ваше императорское величество» но я бы хотел получить за это не какие-то там абстрактные бриллианты, а камни-душ из аметистов удачи». «Ага, вот так запроса у тебя. Но вполне логично, что эльфийское дерево и награду надо требовать в эльфийских камнях. Но камни-душ — большая редкость, да и стоят они гораздо дороже. Могу предложить тогда не больше, чем одну сотую веса за вес дерева. Ваше императорское величество, как можно?» Чуть ли не простонал один боярин. Но все они умоляюще смотрели на молодого монарха, который от них только отмахнулся. Отстаньте, зануды. Мало того, что отцу моему жить не давали, так и меня хотите в гроб своей нудятины загнать. Хрен вам! Я вас всех за ваши причиндалы держу и держать буду. Только попробуйте рыпнуться, в миг явнухами станете. Или у кого-то земли лишние. Бояри дворя не потупились а император только усмехнулся то то пятидесятую сам удивляясь своей наглости выпалил я что удивился император да как ты смеешь торговаться никчемной выпалил кто то из толпы а протянул император понятно смелый значит и жадный а вы походите по рынку поищите другие предложения вспомнил я старый анекдот по рынку какому рынку еще больше удивился император опять заиграв бровями а понял намекаешь на свою исключительность тоже верно но тогда давай так куплю у тебя весь мелорн но только при условии что наберется столько дерева чтобы сделать трон надо все таки щелкнуть ухих по их ушам и тут я начал выкладывать все напиленное мною с того пенька в гостях у хаоса а напилил я немало Жаль, пенёк был невысокого роста, всего 20 сантиметров. Так что плашечки именно такие вышли. Но ведь пенёк-то был ого-го каким, 10 метров в ширину. Вот только плотность его подкачала. Я бы даже сказал, что это не милорн, а бальса какая-то. Плотность почти такая же, только не 120, а 130 килограмм на кубический метр. Но даже при таком раскладе получилось 1020 килограмм. Император от выложенного мной даже присвистнул. «Слушай, а может ты золотом возьмешь по весу, а?» «А как же слово «монарха» и что оно крепче алмаза?» «Казначей! А, казначей!» На крик императора подорвался один из толпы, подбежал и, угодливо склонившись, заглянул в глаза. «Слушаю, ваше императорское величество, сколько у нас в казне камней душ из аметистов удачи по весу!» «Прошу прощения, ваше императорское величество!» Я не знаю, их всегда штуками измеряют, а не весом. Император повернулся ко мне и спросил. «Сколько здесь?» «Тысяча двадцать килограмм». «Боги света, зачем вы меня за язык тянули?» Картинно подняв глаза к небу, произнес верховный владык людей, после чего, опустив глаза, опять обратился к казначею. «Мне нужно двадцать с половиной килограмм камней душ из аметистов удачи». Ха! «Но это, шестьдесят восемь камней душ и аметистов удачи. Да и потом, там же сплошная некондиция, а не древесина, обрезки какие-то. Как из них трон делать?» «Ничего, главный императорский плотник что-нибудь придумает. Выдай». «Но, ваше императорское величество, я что-то непонятно сказал?» На казначей было больно смотреть. Складывалось полное впечатление, что я у него забираю последнее хотя отсчитывать эти камни для него не составило труда. И даже тут он хотел схитрить и не додать пару камней. Но я его ткнул носом, и он компенсировал недостачу. «Что ж, аудиенция окончена. С тобой приятно иметь дело, Святой Хаоса. У тебя столько всего интересного припасено, что право слова я боюсь спрашивать о чем-то еще. Может, ты меня желаешь о чем-то спросить?» «Есть один вопросик, мелкий». «Уж не знаю, в курсе ли вы или нет. Скорее всего, нет. Была у вас в Академии одна травница, что поругалась с деканом. Захария ее зовут». «Захария Твердолобая?» — резко спросил император. «Только не говори, что знаешь, где она. Ты что, специально готовился к моему визиту?» В этот момент кто-то из толпы бояр-дворян хлопнулся в обморок. э э а почему Твердолобая?» «Только и нашел, что спросить я» переведя взгляд с упавшего обратно на императора. «Да потому что упертая она, как стадо баранов, никаких авторитетов не признает, но умнейшая стерва. И ведь сколько открытий сделала. И в магическом плане все их всегда регистрировала, и добро на использование никому не давала. А чего стоили ее исследования растений на территории фракции смерти? Ты знаешь, что приготовленное из таких растений зелье жизни в пять раз эффективнее». А зелье теперь по ее рецептам сварить не удается, так как сама магия сопротивляется. Патент за Захарией. Она взбрыкнула и уехала куда-то. Мой покойный батюшка даже заставил ректора награду за нее объявить. Точнее, за сведения о ее местоположении. Потом он уже и сам награду добавил. И она только растет каждый год. Сейчас уже даже готова за нее отдать 10 обычных камней душ от Академии магии. Обычных, ты понял? Невеликих. Не из аметистов удачи, не из чего-то там еще, обычных, ну и тысячи золотых от меня. Но самое страшное не в этом, а знаешь в чем? Ведь вот этому упавшему малохольному, а это новый ректор Академии Магии, придется уговаривать ее вернуться обратно. А как ты думаешь, из-за ссоры, с кем она ушла из Академии, и что с него сдерет за свой возврат? Ладно, милый друг, хватит болтать, пора и честь знать если у тебя больше нет ко мне вопросов. малохольного оставляю тебе. Сам ему расскажешь, где искать Захарию. А деньги тебе казначей отдаст, и все бумаги на владение и имение. Если соберешься все-таки замок разбирать, отмой его вначале, а то еще и новый вонять будет. Это ж надо так бояться противника, что так обгадится. Фу, позор. При этих словах курица покрылся ярко-малиновым цветом. И что-то зашептал на ухо парню из динозавров тот кстати обладал звучным ником люцифер интересно сколько таких было при его регистрации сколько неуникальных люциферов бегает по альтмиру тот только отмахнулся император тем временем попрощался со спящими и шустро погрузился в карету напоследок подмигнув мне и перед закрытием дверца крикнул а эльфом я твой милорна перепродам в три дорога после чего захлопнул дверцу вот скотина а не переживай лесовик подал голос глава. «Он дал хорошую цену. Ты не продешевил. И только он сможет перепродать эльфам Меллорн. Ни с кем другим эльфы по этому поводу дела вести не станут». И вот уже императорская процессия выехала из замка. Последним плелся казначей, отдавший мне награду за Захарию. «Вот кто бы мог подумать, что в начальной деревне может таиться квест на тысячу золотых». «Конечно, сейчас мне эта награда не так уж и фантастично показалась. Но для того, кто только покинул Ясли, это было бы очень даже неплохим стартовым капиталом за пределами Ясли. С процессии не уехали трое, и все они были игроками. Люцифер, Люцианна и Понтифик. Пара с почти одинаковыми именами плавно подошла к нам и от чего-то говорить начала девушка, что стало для меня несколько неожиданным» курица понтифик притащился следом знаете ребят изначально мы хотели заставить вас побыстрее вернуть замок орлам но увидев его состояние думаю что для вас большим наказанием за всю эту муть что сотворили будет его отмывание до первоначального вида а вообще я с огромным удовольствием погляжу на ваши трансляции от первого лица чтобы увидеть как именно можно было реально просрать замок это же уму непостижимо да, лютик но вместо ее напарника ответил наш лютик. А чего же непостижимо? Хотите, я вам самим дам попробовать. Ощутите, так сказать, из первых рук. Хм, правда, не совсем из рук, скорее из другого места. Пожалуй, мы откажемся. Довольно вежливо ответил Люцифер и поклонился. А что? С главами фракций надо быть вежливыми. Правильно поступил. Люцианна сделала реверанс, и они не торопясь пошли к своим лошадям. — Но вы же обещали, — заверячал понтифик. — Ты что, совсем долбанутый на голову? — прошипела ему Люцианна. — Ты не был здесь во время разговора? Ему же император земли отдал, и что мы можем сделать? — Уберите с них свою защиту, — взвизнул курица. — А может, нам с вас убрать свою защиту, а? — холодно поинтересовался Люцифер. — Или ты все-таки оставишь нам право самим решать, кому предоставлять защиту, а кому нет? или с головой совсем не дружишь». После этого они сели на коней и, не слушая причитаний курицы, рванули из замка вслед за удаляющейся процессией императора. «Вам это даром не пройдет», погрозил понтифик кулаком, после чего вскочил на коня и тоже слинял. «Нам же остался только лежащий на брусчатке ректор гильдии магов фракции света, и только сейчас Сирано заорал». «Ура! Замок наш! Наш! Совсем наш!» И вскоре мы уже всем кланом орали от радости, прыгали и плясали. Только Селестрий молча прикрыл ворота замка за всеми посетителями. Конец седьмой книги. Текст читал Олег Кейнс.